Полицейские привычки моментально проснулись, как у любого другого на его месте, независимо от страны, которую он представлял. «Слышали обо мне?» — спросил Гровошоль. «Немало!» — кивнул Бестужев. Он нисколечко не лгал. И его профессия была тут ни при чем. А Гровошоле давно и часто и подробно писали газеты всей Европы, так что и мирные обыватели были прекрасно осведомлены об этой жутковатой фигуре. «Луи Гровошоль — самый знаменитый французский анархист». Подкладывал бомбы в полицейские префектуры и другие государственные учреждения, грабил банки, совершал покушения на сановников, поджигал и рушил, не раз без зазрения совести устраивал перестрелки с полицейскими агентами, чуть ли не в центре Парижа. Именно он первым придумал совершать налеты на банки и устраивать террористические акты с помощью автомобилей, на которых молниеносно прибывал к месту Экса и столь же быстро скрывался». В полиции любой европейской страны, включая и Россию, на него на всякий случай заведены розыскные дела. Подобные пташки совершают самые неожиданные перелеты и могут объявиться где угодно. По достоверным сведениям, сам президент Французской республики твердо обещал тем, кто непосредственно изловит гровошоля, ордена почетного легиона не самой низшей степени, человеческих жизней на счету этого субъекта. — Ну, — насмешливо спросил Гровошоль. — Судя по вашему лицу, Франтик, вы теперь представляете, с кем связались? — Конечно, Луи! — фыркнул конвоир справа. — Видишь, как его испугом прошибло? Пискнуть боится! Этот скот и не предполагал, что Бестужев сейчас не от страха оцепенел. А наоборот, в течение нескольких секунд обдумывал возможные действия. Никак нельзя сказать, что вступить в сватку было бы смертельным риском. Риск, конечно, был, но, можно сказать, рутинный. За время его службы выпадали переделки опаснее. Эти самонадеянные господа даже не озаботились его обыскать, так что Браунинг пребывал на прежнем месте, в потайном кармане слева. Все трое давным-давно спрятали оружие. Грабашуль, к тому же, стоит, скрестивши руки, а потому, если начнется пляска, неминуемо потеряет драгоценные секунды, даже не оборачиваясь к тому, что слева, лишь держа его краешком глаза на балдашником трости по горлу, Одновременно пакет с акварелями летит в лицо Гровошолю, того, что справа каблуком по голени, локтем в лицо, браунинг будет выхвачен, раньше, чем Гровошоля опомнится и сможет извлечь свою пушку. Эти двое будут справляться с болью и ошеломлением не менее минуты. Четвертый, если услышит шум и выскочит, получит пулю без промедления. Живым, собственно, следует брать одного Гровошоля. Не награды ради, конечно, а как человека, который знает о деятельности своей организации практически все — План вполне реальный. Но дальше-то что? Это в России достаточно открыть городовому свою инкогнито, чтобы моментально получить самое активное содействие. Рядовому австрийскому хохлатому наверняка придется долго объяснять, кто такой Гровашоль и почему следует немедленно уведомить тайную полицию, при том, что раскрывать свои инкогниты без тужего категорически не следует. Хохлаты, насмешливые прозвища полицейских из-за петушиных перьев на форменных шапках. Но даже если он останется при вымышленном имени, все равно получится ненужная огласка. Надо же, коммерсант Готлиб Краузе в одиночку разделался с группой опаснейших французских анархистов и захватил их главаря. Придется долго торчать в полиции, давать объяснения, подписывать протоколы, теряя драгоценное время, отведенное на главную миссию. А тем временем, скорее рано чем поздно, появятся люди гораздо более серьезные, нежели простой комиссар из полицейского управления. И тут и думать нечего. Заинтересуется означенным коммерсантом Гером Краузе, российским немцам, почему носит при себе браунинг, странствуя не по разбойничам глухим лесам, а по блестящей вене. от Отчего оказался так проворенный ловок, что справился в одиночку с этой бандой? Любой маломальский толковый сотрудник тайной полиции прям таки обязан будет присмотреться к лихому иностранному коммерсанту. Без Бестужеву, разумеется, при таком обороте дел не грозят ни тюрьма, ни суд, но он будет безнадежно засвечен, и о поручении, с которым его послали, придется забыть, убраться потихонечку из Вены, а это категорически невозможно. Все это пронеслось у него в голове в считанные секунды, и он не без сожаления отказался от бравой внезапной атаки — Пусть уж погуляет на свободе, канале такая. Аппарат Штепальника гораздо важнее сейчас. — Господа! — воскликнул он с видом крайнего изумления. — Вы меня совершенно запутали. Я ничего не понимаю. Зачем вам аппарат паника Гравашуль усмехнулся. — А мы вот, кстати, тоже представления не имеем, зачем он вашей милости понадобился.